Он вошёл в комнату Эмилии, чтобы уговорить её поесть. «Ты только попробуй», — сказал Джоз. «Суп очень хороший. Пожалуйста, попробуй, Эмми». И он поцеловал ей руку. Он уже много лет не делал этого, за исключением того дня, когда она выходила замуж. «Ты очень добр и ласков, Джозеф», — ответила Эмилия. «И вы все добры ко мне. Только, пожалуйста, позволь мне сегодня остаться у себя в комнате».